Афанасьев Александр. Цикл «Бремя империи». Серия «Отягощенные злом». Книга первая. «Отягощенные злом». Мы были молчаливыми свидетелями дьявольских деяний. Мы прошли через многие бури. Мы освоили науку лицемерия и притворства. «Жизнь научила нас подозрительности и скрытности. Борьба измотала нас и сделала циниками. Разве мы еще на что-нибудь годимся?» Дитрих Бонхефер От автора О чем я думал, когда сел и стал писать новую книгу под названием «Бремя империи»? Точно не о том, что она превратится в целый цикл, В целый мир, созданный, к сожалению, лишь на бумаге О том, что когда-то будет «Время империи 6» Я никак не мог подумать Тем не менее, это свершилось И вы сейчас открываете первую книгу шестой части цикла «Время империи» И перед тем, как вы начнете ее читать Я хочу сказать немного от себя, как от автора По двум вопросам Второй О чем будет конкретно эта книга? Первый Первый и более интересен. Почему в этом мире получилось все именно так, а не иначе? Наверное, у многих моих читателей уже возник вопрос. Почему Российская империя 21 века мною изображена именно такой, какой изображена, а не другой? Почему, например, в ней не произошло большевистского переворота? если не произошло, как решили вопрос с крестьянами и землей? Вопрос мне уже задавался. Почему у власти осталась династия Романовых? Она же вроде как прогнила. Почему в стране не установилась конституционная монархия? Почему люди не выходят на манежку с лозунгами «Николашка, уходи!» А просто живут? Интересные вопросы, да? Начну издалека. В одном месте я прочитал о том, что русский — советский. Ну да ладно. Человек приехал в Германию и обнаружил кирпич с надписью «1600 какой-то там год» в доме, в котором его поселили. Это, кстати, в художественном произведении написано было. Ну да ладно. И там еще комод стоял, лет 200 назад сделанный до сих пор служащий людям. Человек этот сильно удивился. В России мы кичим со своей историей, но у нас, например... Не найти в обычном доме комода двухсотлетней давности, который продолжал бы служить людям. А в Германии нашли? Наша история разрушена до основания, и не раз. А потом мы сидим и думаем, а откуда взялось поколение Иванов, не помнящих родства? Откуда такой разлом, такая проблема отцов и детей? И отцам, отвечая на этот вопрос, не мешало бы и себе задать вопрос. А вы сами уважали своих отцов и то, как они жили? Почему-то у нас в головах до сих пор засела идиотски сатанинская аксиома, что все перемены должны происходить через слом и полное отрицание старого. Раньше вставали с правой ноги, а теперь вот обязательно с левой и не дай бог кто с правой. Дом не устраивает, а не будем его достраивать, а снесем и построим новый. И сейчас, здесь и сейчас, душновато стало в России, застой, хочется передела и кровавых игрищ. Видимо, тем людям, которым хочется увидеть социально справедливую Россию 21 века, хочется этого слома. Но вот никак не могут они понять, что за сломом, разрушением, Никогда не последует ничего хорошего, во все, что мы ломаем, бьем, гробим, выбрасываем на свалку истории или просто мусорную свалку, во все это вложен труд и ум людей. Все это что-то стоит. И новый модный комод хуже двухсотлетнего, уже потому что он не бесплатный, и мы тратим деньги на комод, когда у нас уже есть комод. «Сумбурно немного, да?» «Согласен, сумбурно». «Но именно это объясняет тот факт, что североамериканские Соединенные Штаты сейчас являются гегемоном мира, а не мы. Они сумели, добились того, что больше 150 лет война не посещала их территорию. Им не пришлось отстраивать заново то, что у них разнесли и разрушили. Им не пришлось восстанавливать, Общество против жесточайшей социальной войны, и даже если посмотреть на Германию, как они живут и как живем мы, все дело в том, что они не выбрасывают комод, когда он у них уже есть, а мы так и норовим выбросить. Россия-21 в романе «Бремя империи» показана как страна, которая все-таки не выбросила на свалку истории то, что имела. Да, была кровь. Да, была несправедливость, пострадали все, и дворяне, которых царь в обязательном порядке призвал на военную службу, чтобы укрепить армию, на которую он мог опереться против зараженной большевизмом страны. А момент, когда Россия висела над пропастью, был и тут. Да, Бог здоровья, опишу. И крестьяне, часть из которых получила землю, но до этого они прошли и через карательные экспедиции, и через гражданскую войну на селе, когда правительство раздавало барам пулеметы, а кулаки покупали их за свои деньги. Но все-таки для крестьян потом тоже много чего сделали. И рабочие Иваново-Вознесенск во время мятежа 1916 года расстреляли из осадной артиллерии, из Москвы. Трупы убитых в уличных боях вывозили товарными составами. В Сибири вовсе нравы были свободные. По на огонь! И, кстати, почитайте о забастовках в САС и Англии. И там их войсками расстреливали. Но главное то, что не произошло чудовищного срыва. Когда одна часть общества принципиально отказалась от поиска общественного Компромиссы, и пошла войной на другую. С болью, с кровью. Но мятежные времена пережили и компромисс нашли. Причем какими-то своими интересами вынуждены были поступиться все. Еще одно. Тот, кто не кормит свою элиту, кормит чужую. Русскую элиту, элиту начала 20 века, можно было назвать как угодно. Но не такой. Она имела понятие о чести и совести, Это была русская элита, не чужая и не от как Горбачев, которая просрала страну за считанные годы. Они отстраивали в страну. В это время Россия занимала первое место в мире по темпам экономического роста. Второе, по численности населения, безусловно. Первое, по территории. В России уже шла, причем шла очень быстро, индустриализация. И все это в нашем мире мы променяли на голод, кровь, мрак и банку скорпионов, кусающих друг друга и всех, кто попадется под руку. На какую элиту мы променяли свою собственную? Свердлов Янгель Мираимович, имевший брата американского банкира, другого французского офицера и державший наготове все сейфе деньги и награбленные ценности, Ягода Генрих Григорьевич, державший в доме коллекцию порнофильмов. Когда смотришь на его фотографии, само по себе возникает острое чувство ненависти. Дзержинский, профессиональный каторжник, наркоман. Наркомания в ВГПУ была повальной. Ленин, из мелкого дворянства, родившийся у матери, у которой было четыре ребенка, от четырех разных отцов. Ежов, алкоголик. Педераст, буквально заливший кровью страну. Неужели это элита, которой достойна Россия? Что потом? Потом, увы, мелкое варье с местечковым мышлением. Горбачёв получил взятку от президента Южной Кореи роды у 200 тысяч долларов в чеках на предъявителя за признание СССР Южной Кореи. Интересно. Было что-то более мелкое и позорное в истории России? Позорное, к сожалению, было. А вот чтобы и позорное, и в то же время мелкое. Я прошу вас представить себе одну вещь. Например, представьте себе американского политика или британского лорда, который будет иметь дело с русскими, торгуя интересами страны. Даже не за сто тысяч, за 2 миллиона. Допустим, мы откроем... Офшор в Варенцевом море. Нет, такое невозможно себе представить, потому что там элита, потомственная, уже давно наигравшаяся с деньгами и сейчас ведущая игру с властью. С властью не внутри страны, а вовне, на международной арене. У нас, увы, у власти те, кто не доел, кому чего-то не додали в детстве, доедают сейчас, объедают страну. Второй вопрос, о чем эта книга? Эта книга довольно необычна. Она отличается от всех предыдущих. Эта книга не о событиях в Беруте, в Персии, в Польше, в США или в Средиземноморье, как предыдущие книги цикла. В этой книге адмирал Воронцов вовсе не главный герой, он всего лишь один из героев. И здесь речь пойдет об очень важных вещах. Не столько об Афганистане, сколько о власти в стране, о схватке за власть, о нарождении новой элиты и попытке перехватить штурвал. Эта книга, несмотря на жанр альтернативной истории, злободневна, и я пытался создать ее именно такой. Уже 12 лет мир находится в состоянии войны, глобальной войны с терроризмом. Под эту войну и в связи с этой войной созданы уникальные технологии контроля, уничтожения, прослушивания. Под лозунгом обеспечения безопасности в самых демократических странах попраны права и свободы человека. Нашу переписку читают без ордера, за нами следят без ордера, людей хватают и сажают в тайные тюрьмы без подлежащей юридической процедуры. Наконец, любого могут просто убить. От Осамы Бен Ладена и до Анвара Аль-Авлаки, американского, кстати, гражданина. Мало кто знает о черных четвергах в Белом доме, когда рассматривают и утверждают цели для БПЛА. О том, что существуют математические модели, и все чаще БПЛА наносят удары не по конкретным целям, а по моделям подозрительного поведения. Я хочу, чтобы люди, прочитавшие эту книгу, задумались. А что, если все это выйдет из-под контроля? Гражданские механизмы сдерживания военных как раз и существуют, чтобы держать все это под контролем. Но сейчас механизмов сдерживания не существует. Эта книга как раз поднимает эти вопросы. Надеюсь, вам понравится.